На мой взгляд, все они правы, и в то же время, думаю, каждый из них в чем-то ошибается, потому что Хлебников — это нечто большее. Меня Хлебников неизменно потрясает. Он настолько грандиозен, в нем такая мощь, что иногда о нем даже страшно говорить. У меня нет уверенности, что я вообще могу объяснить, кто он такой на самом деле. Погружаясь в Хлебникова, я обретал зрелость. Сколько раз за эти годы в памяти всплывал закон качелей. Закон качелей велит иметь обувь то широкую, то узкую, времени то ночью, то днем, а владыками земли быть то носорогу, то человеку. И как часто, когда я приезжаю в Россию и первым делом смотрю на небо, мне вспоминаются эти строки Хлебникова. Мне мало надо краюшку хлеба и каплю молока, Да это небо, да эти облака. И сколько раз, когда я думал о Тальяти и Баталье, на память приходило начало стихотворения Хлебникова. «Девушки, те, что шагают сапогами черных глаз По цветам моего сердца». Так оно и бывает. Они вышагивают туда-сюда, и все у них хорошо. А сколько раз, когда у меня внезапно менялось настроение, я вспоминал слова Хлебникова, что, начиная с XX века, уже мало просто вести дневник. Нужно вести точный реестр. Деловое предложение. Записывай дни и часы чувств, как если бы они двигались, как звезды. Из письма Хлебникова. Каменскому, 1914 год. И записную книжку, которую я всегда ношу с собой в рюкзаке, я так и называю «Реестр».